Глава 9. Исправляем свою историю. История делает нас более живыми, человечными, храбрыми, способными к любви. Мэдлен Лэнгл. Скала, которая выше. Автономная нервная система воспринимает небольшие изменения в своём состоянии или паттернах как новую историю о том, кто мы есть и как идём по жизни. Нам людям свойственно что-нибудь друг другу рассказывать и придавать происходящему смысл. Именно с помощью автономной нервной системы мы сначала сочиняем ту или иную историю, а потом живаемся с ней. Информация о работе организма переходит посредством автономной нервной системы в мозг, а он создаёт историю, чтобы таким образом наделить смыслом происходящее в нашем теле. Когда в организме что-то меняется, это отображается и в наших историях. Своя история есть у каждого режима работы автономной нервной системы. Так на уровне дорсальной блокировки звучат истории об утраченной надежде, потерянности, изолированности от мира и людей. То есть нервная система рассказывает вам о том, что вы не на своём месте, стали изгоем, никому не нужным и одиноким. А какими смысловыми оттенками наполняется ваша история, когда вы устанавливаете связь с дорсальным режимом, отвечающим за выживание? Передя к симпатической мобилизации, вы услышите от нервной системы истории о борьбе. В таком состоянии человек равнодушен к налаживанию взаимосвязи, организм сосредоточен на выживании. Это будет история о гневе, тревоге, спешке и хаосе. Настроитесь на восприятие своего симпатического режима выживания и определите, о чём именно он вам сообщает. Что касается вентральной регуляции, её история о возможностях и наличии выбора. Если точнее, о взаимосвязи преодолимых препятствиях. Чувство достаточной безопасности необходимо для того, чтобы выходить в окружающий мир и исследовать его. Прислушайтесь к состоянию вентральной безопасности. Что оно вам рассказывает. Учась дружиться с автономной нервной системой, вы обнаружите, что её история не всегда одни и те же. Со временем в них что-нибудь меняется. Начиная настраиваться на их восприятие, вы поймёте, что автономная нервная система всегда готова рассказать вам как минимум три истории, каждая из которых связана с одним из трёх состояний. та из них, что в отдельный момент кажется наиболее выразительный, привлекает наше внимание больше остальных и оказывает основное влияние на наши ощущения. Однако помните, что у нас есть возможность настроиться и воспринять не только какую-то одну из историй, но и остальные. В таком случае мы можем с любопытством прислушаться к каждому из отделов автономной нервной системы, прервать истории о вынужденном режиме выживания, и углубиться в историю о безопасности. Один из способов послушать, что хочет рассказать нервная система, проанализировать какое-либо из наших ощущений, посмотрев на него через призму каждого отдела автономной нервной системы. Я это представляю себе так, будто смотрю глазами какого-либо из отделов. То есть вам нужно наладить с ним связь, а затем начать изучение происходящего, чтобы понять, как ситуация воспринимается им. Для такого исследования надо выбрать какие-нибудь незначительные повседневные ощущения или ситуации, в которых есть лишь небольшой дистресс. Затем следует переходить с одного автономного уровня на другие, чтобы посмотреть на объекты исследования с разных ракурсов и послушать каждую из историй. Приведу пример того, как я сама исследую происходящее, оценивая его с позиции каждого отдела автономной нервной системы. и испытывая одно и то же ощущение тремя разными способами. Я выбрала такую ситуацию. Однажды утром пролила кофе. Заметьте, всё довольно просто. Этот случай не выходит полностью за пределы моих привычных повседневных обстоятельств, никак не влияет на мою безопасность и не приводит к значительным переменам в жизни. В ходе исследования мне нужно удостовериться, что установлена связь с якорем вентральной безопасности. Затем я погружаюсь в режим дорсальной изолированности, и в голове звучит история с таким содержанием: бесполезно пытаться что-либо изменить. Далее, поднимаясь на уровень симпатической мобилизации, слышу, как автономная нервная система рассказывает от моего лица вторую историю. Я бы не была такой растяпой, если бы чаще пробовала совершенствовать себя, усерднее работала и была более сосредоточенной. И наконец, глядя на проблему с позиции вентральной регуляции, слышу третью историю. Это просто неприятность, а не какое-то дурное предзнаменование. Исследование 9.1. Слушаем все три истории. Теперь ваша очередь. Выберите какую-то не очень значимую, но интересную для вас и не самую простую ситуацию из повседневной жизни. Прежде чем слушать истории, сперва ощутите якорь в вентральном отделе. Используя приёмы из предыдущих исследований, погрузитесь в состояние регуляции и готовности безопасно настроиться на восприятие автономной нервной системы. Можете вернуться к главе 2 и заново погрузиться в свой вентральный пейзаж, или к главе 6 и практики установления связи с сигналами опасности и безопасности, или же к главе 7. И прогулком по своему вентральному континууму. Перейдите на дорсальный этаж, то есть на самый низ иерархии. Посмотрите на ситуацию глазами дорсальной вагальной системы, и именно с такой позиции в течение нескольких секунд послушайте историю о том, что с вами происходит. Затем поднимитесь на симпатический уровень. Почувствуйте, как в вас мобилизуется определённый объём соответствующей энергии. Посмотрите на происходящее глазами симпатической нервной системы. Какую историю вы сейчас слышите? Теперь вернитесь на вентральный уровень, то есть на верхний этаж иерархии. Ощутите заякоренное вентральное состояние. Посмотрите на происходящее его глазами и послушайте проявляющуюся при этом историю. Обратите внимание на то, как по-особенному с вами разговаривает каждое из состояний. Что чувствуете после того, как прослушали все три истории? Описанная практика лёгкий способ осознанного восприятия и напомнить себе, что нет необходимости застревать в каком-нибудь одном состоянии и его истории. Развив способность прислушиваться к историям автономной нервной системы, мы переходим на новый этап, где можно изучить, как переделать эти истории. Затем аккуратно меняя работу нервной системы и погружаясь в полезные паттерны взаимосвязи, приступаем непосредственно к переделыванию историй. Мы сосредотачиваемся на небольших изменениях состояния автономной нервной системы и встраиваем их в новое повествование. Люди рассказывают и слушают истории самыми разными способами, включая искусство, движение, слова, и у каждого из нас есть предпочтительные средства. помогающие воспринимать истории, создавать их и делиться ими с окружающими. Я, например, люблю слова. Используя их, играя с ними, я чувствую себя в безопасности и ощущаю взаимосвязь с миром. Движение это уже более трудный для меня способ, часто привносящий чувство изолированности, потому что пробуждается дорсальная система. Примерно к такому же результату порой приводит и творчество. Поинтересовавшись у друзей и коллег, я обнаружила, что каждому из нас свойственно выбирать для себя излюбленный путь создания историй. Постарайтесь почувствовать, как автономная нервная система реагирует на такие категории, как творчество, движение, слова. Лучше не прислушиваться к тому, что говорит вам мозг с помощью своих когнитивных функций, а руководствоваться подсказками автономной нервной системы. На какие подходящие вам способы воспринимать, создавать и рассказывать истории, она указывает, а какие способы кажутся не очень простыми. Вне зависимости от того, какой из них вы выберете, можно поэкспериментировать с умением прислушиваться к нервной системе, внести какое-либо небольшое изменение в выбранную историю, затем снова прислушаться и определить, что нового в ней появилось. Далее приведён ряд способов, позволяющих исследовать свою историю с помощью движений, образов и слов. Если какая-то из указанных категорий кажется вам сейчас слишком сложной, вернитесь к ней позже. Важно не выходить из состояния растяжки и удовольствия. А самое главное с уважением относиться к мудрости автономной нервной системы. Исследование 9.2. История и движение. Посредством движений мы воспринимаем такие состояния, как защита и взаимосвязь. История каждого из режимов работы автономной нервной системы обладает собственным ритмом. А какое-либо движение, совершаем ли мы его физически или в воображении, может помочь создать новую историю, меняя паттерны. Чтобы начать это исследование, Вспомните ситуацию, в которой у вас случился переход в состояние дорсальной блокировки или симпатической мобилизации. Какое движение подошло бы для того, чтобы обозначить с его помощью паттерн защиты, который активировался в той ситуации? Постарайтесь подобрать движение, изображающее вашу погружённость в режим выживания и неспособность выбраться из него. В движении может участвовать одна часть тела или несколько. Мой пример будет приведён в следующем разделе. Образ движения, который будете совершать, сначала просто нарисуйте в мыслях. Автономная нервная система почувствует это, а двигательная кора головного мозга, подключившись к мыслительному процессу, начнёт воплощать образ в реальность. Представьте себе, как выполняете воображаемое движение, и почувствуйте, каково застревать в этом паттерне. Далее совершите движение физически. Делать это можно сидя или стоя. Если это для вас слишком трудно или приводит к чересчур сильным неприятным чувствам, заставляя переходить от растяжки к стрессу, то снова начните выполнять движение мысленно. Если трудностей и ощущений опасности нет, совершите движение физически и почувствуйте, как тело помогает вам перейти к паттерну защиты. Послушайте, о чём сообщает нервная система в своей истории, вызванной выполняемым вами движением. Теперь немного измените паттерн, либо в воображении, либо с помощью какого-нибудь действия. Внесите изменения в уже выбранное движение и настройтесь на восприятие обновлённого паттерна. Куда вас ведут эти небольшие перемены? Послушайте историю, которая их сопровождает. Если она помогла вам перейти из состояния защиты к чувству взаимосвязи с миром и формированию новой истории о надежде, продолжайте выполнять новые движения и почувствуйте его ритм. Если всё же остались в режиме защиты и продолжаете слышать его историю, попробуйте внести в своё предыдущее движение ещё какое-нибудь небольшое изменение. Экспериментируйте до тех пор, пока не придёте к состоянию, в котором чувствуете признаки желаемых перемен и возможностей. Прислушайтесь к началу новой истории. Используя второе обновлённое движение, которое помогает войти в состояние взаимосвязи, попробуйте переходить от старых паттернов к новым. Обратите внимание, как меняются ощущения и режим работы автономной нервной системы. Прочувствуйте способность плавно переходить от одного режима к другим. Одновременно прислушивайтесь к истории, порождаемой этим переходом. Как перестать застревать? Иногда мы застреваем в паттерне защиты, и кажется, что выбраться невозможно. В таких случаях можно использовать движение как средство для безопасного исследования того, как вы застряли, затем создать новый паттерн. И таким образом подготовиться к началу новой истории. Сперва определите, какой двигательный паттерн больше всего по ощущениям соответствует вашему чувству застревания. Мысленно или физически совершите это движение и понаблюдайте за появляющимися образами и чувствами. Послушайте историю, формирующуюся на основе этого двигательного паттерна. Далее измените движение так, чтобы оно помогало вам выйти из указанного паттерна. Обратите внимание на то, что теперь происходит с чувствами, мысленным образом и историей по мере того, как вы начинаете выбираться из паттернов, в которых ранее застряли. Затем начните переходить из одного состояния в другое, то есть из застревания в высвобождение и обратно. Одновременно наблюдайте за тем, как меняется состояние автономной нервной системы. Приведу пример того, как я застреваю и затем выбираюсь. В качестве первого движения, о котором шла речь ранее, я делала два шага вперёд и назад, вперёд и назад. Я представляла себе, будто нахожусь внутри этого паттерна и мысленно видела, как иду по бесконечному кругу. Чувствовала безнадёжность, так как не могла найти выход. В эти минуты я стояла, будто действительно находясь на некой дороге и делая шаги вперёд-назад, слушала внутри себя историю о том, что попала в ловушку, и у меня нет сил для движения вперёд. А затем я просто сошла с пути. Отступила в сторону, выйдя таким образом из паттерна. Несколько секунд постояла неподвижно, осознавая, что больше не нахожусь на прежнем проторенном пути. Потом, после паттерна вперёд-назад, шагнула в сторону. А затем снова вернулась к паттерну. Повторила этот цикл несколько раз, чтобы ощутить изменения в теле и на уровне автономной нервной системы. Далее стала слушать начинающую формироваться историю, в которой я уже представляла, как человек, далеко не выбившийся из сил, углубляем паттерн взаимосвязи. Движения также могут помочь установить более глубокий якорь на взаимосвязь с миром. Вспомните ситуацию, в которой ощущали связь с якорем виentralного состояния, и создайте двигательный паттерн, через который можете выразить это ощущение взаимосвязи, регуляции и безопасности. Движение должно быть таким, чтобы вы погрузились в состояние потока и ощутили, что у вас есть желаемые возможности. Этот новый двигательный паттерн, как и тот, который у вас был связан с состоянием защиты, может включать в себя движение одной части тела, нескольких или всех. Пока нервная система устанавливает якорь на основе этого двигательного паттерна, ощутите, как пробуждается и подключается к процессу двигательная кора головного мозга. Полностью настройтесь на ритм паттерна. Попробуйте перевести мысленное движение в физическую форму. Опять же, если Это сейчас для вас слишком трудная задача, и если она заставляет вас переходить от растяжки к стрессу, то вернитесь к мысленному образу движения. В любом случае, позвольте телу дать вам почувствовать, каково это оставаться в паттерне взаимосвязи. Далее начните немного менять его, чтобы усилить ощущение от вентрального режима. Остановитесь в тот момент, когда дойдёте до состояния, которое вас устраивает. Послушайте историю о благополучии, которая сформировалась благодаря выполненному вами движению. Затем ещё раз совершите ту же последовательность движений, и осознавая, как усиливаются ощущения по мере перехода от одного движения к следующему, послушайте появляющуюся на этой основе историю. Исследование 9.3. Создаём в воображении новую историю. Благодаря мысленным образам усиливается перцепция, и вы начинаете получать от нервной системы всё более важные подсказки. Даже если держать в голове тот или иной образ всего в течение минуты, автономная нервная система всё равно испытает на себе его влияние. В этом исследовании уделяется внимание тому, как формируется работа нервной системы и насколько сильно может повлиять мысленный образ на создание истории. Чтобы написать у себя в ображении новую историю, выполните следующие шаги. Первое. Установите контакт с состоянием защиты или взаимосвязи. Второе. Создайте мысленный образ, отражающий выбранное состояние. Третье. Послушайте историю, которую расскажет вам этот образ. Четвёртое. Измените его, дополнив какой-либо деталью или убрав из него что-либо. Пятое. Остановитесь и понаблюдайте за тем, как меняются ваши ощущения и история. Шестое. Повторяйте предыдущие шаги, пока не почувствуете, что выполнили достаточную растяжку, не приводящую к стрессу. Седьмое. Удерживайте в голове обновлённый мысленный образ и слушайте новую историю. Восьмое. Некоторое время побудьте в состоянии удовольствия. Когда исследуете состояние защиты на уровне симпатической мобилизации или дорсальной блокировки, задайтесь целью внести небольшие изменения в ранее упомянутый мысленный образ так, чтобы формирующаяся история помогла вам перейти в состояние безопасности и взаимосвязи. А когда начнёте исследовать само состояние взаимосвязи, поставьте такую цель: немного изменить мысленный образ, чтобы усилилось влияние истории. помогающие вам ощутить себя в безопасности. Приведу пример того, как сама недавно провела исследование дорсального ощущения нарушенной взаимосвязи и выполнила шаги для создания новой истории. В качестве мысленного образа я использовала некий пустырь, на котором не было ничего живого и который был окрашен лишь оттенками серого. Всё это сопровождалось историей о том, что я невидима, и нахожусь в мире настроенном по отношению ко мне недружелюбно. Первое, что я добавила небольшое количество оттенков синего. История немного изменилась. Недружелюбный мир стал просто дремлющим. Затем я дополнила образ маленьким зелёным растением, только-только начинающим давать всходы, и история изменилась ещё раз. Теперь появилось ощущение зарождающейся жизни. И мир, кажется, пробуждался. На этом я остановилась, потому что достигла подходящей для себя степени растяжки. Если бы продолжила, то начался бы стресс. Попробуйте проделать те же самые шаги. Установите контакт с состоянием защиты или взаимосвязи и зафиксируйте это у себя в мыслях в виде образа. Добавьте цвета, звуки, запахи, чувствуй энергии. И какие либо другие свойства, которые на ваш взгляд, сделают образный более полным. Затем прислушайтесь к истории. Далее внесите небольшие изменения. Поменяйте в мысленном образе какую-нибудь из деталей, с помощью которой пробудится некоторое количество энергии, основанной на виентральной регуляции. Как звучит история теперь? Послушайте. Измените ещё одну деталь и вновь прислушайтесь. Что изменилось в истории на этот раз? Продолжайте вносить небольшие коррективы и каждый раз после этого определять, как это повлияло на историю. Не забывайте, что процесс формирования новой истории должен представлять собой растяжку, а не стресс. На грани между ними вам и надо остановиться, а затем проанализировать то, как изменилась история. Чтобы усилить эффект Примените какой-нибудь из способов удовольствия. Первое внимание. Сосредоточьтесь на новом мысленном образе и истории. Второе оценка. Почувствуйте богатство образа и слов. Третье усиление. Сохраняйте это состояние около 30 секунд. Исследование 9.4. Истории со словами. И язык одно из важнейших слагаемых делающих нас людьми. Подбираемые нами слова могут помочь выйти из паттерна защиты и углубить ощущение безопасности и взаимосвязи. Иногда бывает достаточно изменить всего одно-два слова, чтобы состояние нервной системы существенно изменилось. Стремясь повлиять на него и сформировать новые истории, вы можете поэкспериментировать со словами. Первое Напишите предложение, иллюстрирующее ваши убеждения относительно защиты и взаимосвязи. Второе. Начните вносить изменения. Замените какое-нибудь слово, уберите или добавьте. Уделите внимание убеждениям, выражающим ваше отношение к состоянию защиты. Проанализируйте изменения, под влиянием которых в ваших убеждениях начинается сдвиг в сторону винтральной взаимосвязи. К примеру, фразу Отношения опасны, и поэтому сейчас я лучше выберу одиночество, можно переписать так. Некоторые отношения могут быть опасны, и поэтому иногда мне лучше быть одному, одной. Далее, вследствие изменения, благодаря которым в ваших взглядах на общение с миром и людьми начинает проявляться усиленное ощущение уже присутствующей вентральной взаимосвязи. Например, убеждение у меня установлена связь Вся крим безопасности и взаимосвязи можно подкорректировать так. У меня установлена надёжная связь вся крим безопасности и взаимосвязи. Третье. Понаблюдайте за тем, что происходит с вашей автономной нервной системой и историей под влиянием внесённых изменений. Попробуйте выполнить эти шаги прямо сейчас. Сформулируйте фразу, описывающую состояние защиты с дорсальными оттенками. Затем измените одно или несколько слов, чтобы получилось новое предложение, описывающее возможность установления вентральной взаимосвязи. Проанализируйте, как меняются ваши состояние и история. Далее напишите предложение, которое побуждает вашу нервную систему перейти в симпатическое состояние защиты. Поменяйте одно или несколько слов и запишите предложение в новом виде. Не забывайте, что надо подбирать такие слова, благодаря которым ваши убеждения будут направлены в сторону взаимосвязи с миром. Проанализируйте, как меняются ваше состояние и история. И наконец, напишите фразу, на которую вас вдохновит вера в возможность безопасно установить взаимосвязь. Измените одно или несколько слов, чтобы получилось утверждение, в котором отражается более глубокое погружение в ощущение винтральной взаимосвязи. Поразмышляйте о том, как в результате меняются ваше состояние и история. Таким образом, меняя одно два слово в предложении, мы получаем возможность услышать начало новой истории. Опыт пребывания в промежуточном состоянии. Слово хаос происходит от греческого хаос. означающего пустое пространство или пространство, существующее до появления чего-либо. Именно в таком промежуточном состоянии, нужном для создания чего-либо нового, мы находимся, когда работаем над изменением истории. В ходе этого процесса мы становимся уязвимы, и в этом уязвимом положении необходимо правильно ориентироваться. Мы уже выбрались из старой истории, но пока ещё не нашли опору в новой. Человек в подобном положении похож на акробата, отпустившего перекладину одной трапеции и летящего к другой. Попадая в промежуточное состояние, мы как бы совершаем прыжок, на который нас вдохновляет вера, и переходим на следующий этап. Я осознала это, сделав за свою жизнь множество прыжков и приземлений. На секунду отвлекитесь и подумайте о прыжках, которые совершали вы. Наверное, как и у меня, У вас некоторые из них заканчивались более мягким приземлением, чем другие. Исследование 9.5. Прыжки и приземление. Уверена, каждому из нас ещё не раз предстоит прыгнуть и приземлиться. Чтобы было легче, можно выполнять следующие четыре шага, помогающие сформировать новую историю. Первый. Изучите состояние, в котором пребываете сейчас. Второй. Мысленно отпустите происходящее. 3. Совершите прыжок. 4. Безопасно приземлитесь. Изучаем своё текущее состояние. Начните думать о паттерне, в основу которого положен режим выживания и который не подпитывает вашу нервную систему энергией. Некоторое время осознавайте это, изучая, как данный паттерн функционирует. Возьмите дневник и задокументируйте всё, что хотели бы запомнить из обнаруженного вами. Отпускаем. Подумайте, каково было бы отпустить свой паттерн. Начните представлять себе, будто выходите из него. При этом обратите внимание на появляющиеся волнения и заполните предложение. Если я выхожу из этого паттерна, то Повторите несколько раз, пока не поймёте Что хорошо представляете себе все причины для беспокойства, которые могут помешать вам в процессе отпускания. Далее используйте упомянутое предложение: "Если я выхожу из этого паттерна то", чтобы сосредоточиться на появлении надежды. Снова повторите его несколько раз и ощутите, каким образом надежда способна помочь вам отпустить паттерн. Затем обратите внимание на то, что происходит с нервной системой, когда вы мысленно отпускаете паттерн. Совершаем прыжок. Учитывая всю собранную на данный момент информацию, вообразите, будто делаете шаг, чтобы выйти из привычного паттерна навстречу чему-то неизвестному. Возможно, вы мысленно увидите первую ступень некой лестницы или мост, уходящий куда-то вдаль. Или почувствуйте, словно вы летящий в воздухе акробат. Делая прыжок, помните, пока вам не известно, куда именно он вас перенесёт. Просто знайте, что готовы выйти из привычного паттерна, отвечающего за выживание. Добавьте достаточное количество вентральной вагальной энергии и регуляции, чтобы продолжать движение вперёд. Представьте себе, как прыгаете в сторону чего-то нового, но пока неизвестного. Задокументируйте в дневнике ощущения и мысли, возникшие у вас во время прыжка. Безопасное приземление. Теперь представьте, будто приземляетесь в некое новом месте. Не обязательно видеть все его слогаемые характеристики. Почувствуйте, как вентральная вагальная система держит вас в атмосфере безопасности и вызывает желание проявлять любопытство. Нет ничего страшного в том, чтобы мысленно пребывать на территории, о которой вам ничего не известно. Оглядитесь и задокументируйте то, что видите в этом новом месте, где произошло ваше приземление. Далее вернитесь к тому, что обнаружили в результате выполнения каждого из четырёх шагов. Освежите в памяти всю эту информацию. Вспомните, в каких состояниях находились, как они менялись И как вы растягивали нервную систему в ходе прослушивания истории? Было ли на этом пути достаточное количество признаков безопасности, помогающих вам нарисовать в воображении то, как вы доводите начатое до конца? Не забывайте, что всегда можете вернуться на этапы прыжок и приземление и добавить какие-нибудь слагаемые, способные дополнить вентральную регуляцию более сильным ощущением взаимосвязи. Возвращайтесь к этому четырёхэтапному процессу каждый раз, когда понимаете, что начали вносить изменения в историю и входить в промежуточное состояние. Или используйте четыре этапа как источник сил, когда хотите совершить прыжок. Мне хотелось бы закончить главу рассказом об одной перемене. В нём, как вам предстоит убедиться, присутствуют четыре шага: исследование, прыжки и приземление, мерцание в виде солнечных лучей. и благотворная сила совместной регуляции благодаря общению с животными необходимые для создания безопасных условий, позволяющих написать новую историю. Путешествие. Давным-давно одна молодая женщина отправилась в путешествие. Как и все женщины в её семье, она шла пешком, неся на спине тяжёлое каное. Дорога была каменистая, и у странницы не раз появлялось желание сдаться. Но каждый раз, когда она чувствовала, что больше не может идти, на неё падал лучик солнца, и на душе от этого становилось немного теплее. Через некоторое время женщина дошла до берега реки. Течение выглядело бурным, и путешественнице казалось, что переправиться невозможно, но на другом берегу было прекрасное зелёное поле. Добраться бы туда, думала женщина, и тогда можно спокойно отдохнуть. Она отважно спустила каноэ на воду, но течение отнесло лодку со странницей в сторону. И за всех сил сопротивляясь, женщина поняла, что реку ей не одолеть и решила отдаться на волю потока. Её несло и несло вниз по течению, пока она не сумела ухватиться за ветку дерева, навесавшую над руслом. Держась за неё, путешественница выбралась из воды на берег, вытащила из воды каноэ Или гля под ним свернувшись калачиком, чтобы укрыться от опасности и отдохнуть. Но слишком долго оставаться здесь было нельзя. К тому же, она хотела исследовать всё, что находится на этом берегу, и потому опять отправилась в путь, неся каное на спине. Поднимаясь на холмы и идя по долинам, женщина встретила много дружелюбных животных, которые спросили, зачем она носит на спине лодку. Странница ответила, что так делают все женщины в её семье. И что без каноэ нельзя было бы переправиться через реку. Животные сказали, что в этой части страны других рек нет, и путешествовать будет легче, если не тащить на себе лодку. Женщина положила её на землю, но, попытавшись пройти некоторое расстояние без прежнего груза, всё равно решила взвалить каноэ на спину. Она не могла себе представить, что можно поступить иначе. Без тяжёлой ноши странница чувствовала себя слишком странно. Преодолев огромный путь, она дошла до горы, за которой, как подсказывала надежда, был луг, прекрасный, весь в цветах. Но разве можно взобраться на гору, если у тебя на спине каноэ? Женщина не знала, стоит ли доверять животным, сказавшим, что лодка ей больше не понадобится. Она задумалась, а можно ли вообще представить себе жизнь без этой ноши. Пока путница размышляла, животные сидели рядом и ждали. Она уже столько прошла, и путь был нелёгкий. Очень хотелось дойти до луга. Новые друзья не покидали её с того самого момента, как она их встретила. Возможно, стоило бы убедить себя, что они и дальше будут рядом, и что их словам можно верить. И, может быть, необходимости нести каноэ впрямь больше не было. Наверное, пришла пора его оставить. Воспоминания о лодке сохранятся у путешественницы навсегда. Но она понимала, что взять этот груз с собой в гору нельзя. Со слезами на глазах женщина опустила каноэ на землю. Но она делала так уже много раз. Чем это закончится теперь? Лучики солнца, согревавшие ей душу, слились в один яркий луч, а животные, с которыми она подружилась, решили идти вместе с ней. Взбираться на гору будет трудно, но ведь путешественница уже смогла преодолеть много препятствий, в том числе бурную реку. В последний раз, прикоснувшись к каноэ, Женщина повернулась, посмотрела на гору и вместе с животными начала на неё подниматься.